Лучевое оружие в истории Мечта обуздать энергию излучения на самом деле совсем не нова. Ее корни уходят в древнюю религию и мифологию. Греческий бог Зевс знаменит тем, что стрелял смертных молниями. Северный бог Тор владел волшебным молотом. Мьолниром, способным метать молнии, а индуистский бог Индра – выстреливал энергетическим лучом из волшебного копья. Представление о луче как реальном практическом оружии впервые появилось в работах великого греческого математика Архимеда, возможно, величайшего ученого античности, которому удалось разработать собственный вариант примитивного дифференциального исчисления за 2000 лет до Ньютона и Лейбница. Считается, что в легендарном сражении 214 года до нашей эры против войска римского генерала Марцелла во время Второй Пунической войны Архимед, помогая защищать Сиракузское царство, соорудил большую батарею солнечных рефлекторов, сфокусировал солнечные лучи на парусах вражеских кораблей и таким образом поджег их. Ученые до сих пор спорят. Действительно ли такое лучевое оружие могло работать? Несколько групп ученых пытались, с разными результатами, воспроизвести это достижение. Лучевые ружья ворвались на страницы научной фантастики в 1889 году с классическим романом Герберта Уэллса «Война миров». В этом романе пришельцы с Марса уничтожали целые города, направляя на них лучи тепловой энергии из пушек установленных на их треножниках во время второй мировой войны нацисты всегда готовы исследовать и взять на вооружение последнее достижение техники чтобы использовать их для завоевания мира тоже экспериментировали с различными типами лучевых пушек в том числе с акустическими устройствами которые при помощи параболических зеркал фокусировали мощные звуковые лучи. Примечание. Нацистов очень интересовало описанное Махабхарате странное и весьма мощное оружие, в том числе летательный аппарат. Конец примечания. Оружие, представляющее собой сфокусированный световой луч, захватило воображение публики после выхода фильма «Голдфингер» про Джеймса Бонда. Это был первый голливудский фильм, где фигурировал лазер. В нем легендарного британского шпиона привязали к металлическому столу, и мощный лазерный луч медленно приближался к нему, постепенно расплавляя стол у него между ногами и угрожая разрезать героя пополам. Примечание. Подобные фильмы стали также причиной распространения множества ложных представлений о лазерах. На самом деле, лазерный луч невидим. Видимым он становится только в том случае, если рассеивается частицами пыли в воздухе. Поэтому, когда Тому Крузу в фильме «Миссия невыполнима» приходится пробираться сквозь паутину лазерных лучей, лучи эти, по идее, должны были бы быть невидимыми они красными, как в фильме. Кроме того, во многих кинематографических сражениях с применением лучевого оружия мы видим, как лазерный импульс летит через комнату, а это невозможно, поскольку свет лазера движется, понятно, со скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Конец примечания Первоначально Физики только посмеялись над идеей лучевых пушек, высказанной в романе Уэллса, поскольку такие пушки нарушали известные законы оптики. Согласно уравнениям Максвелла, свет, который мы видим вокруг, не когерентен, то есть представляет собой мешанину из волн с различными частотами и фазами, и быстро рассеивается. Когда-то считалось, что когерентный сфокусированный Однородный луч света, такой как луч лазера, получить невозможно.